Сводный флот Нерри ю н е с Пламер 1 2 д о м и н а н т а земли, территория временно оккупированная империей. Глава первая. Сначала нуль коридором прошла пара тендеров, потом несколько малых заградителей, потом биты перебиты полудредноут, и лишь после этого появилась основа клиперы п и корветы. Ну а конусные заградители. Ульи, малые крейсеры и гвоздь программы два близнеца мини-дестроера Софт вошли в пределы оккупированной планетной системы лишь когда первая оборонительная воронка была уже полностью сформирована. И пошло. Боевые корабли один за другим проходили нул-коридором, перепрыгивали через половину галактики от Хуанги к Пламеру м и занимали место в строю. Оборонительная воронка постепенно трансформировалась в ударный клин, который в свою очередь очень скоро распался на три поменьше. К этому моменту имперцы заметили вторжение и лихорадочно маневрировали у орбитальных баз двенадцатой планеты. Однако любому маломальски опытному офицеру было очевидно, они не успеют перестроиться. Сводный флот Нерионос выскочил из ничего. Будто чертик из коробки, близко, близко. Ему даже не требовалось нырять за барьер, чтобы подойти поближе. И на до свете он успевал застать все еще празднующих победу имперцев врасплох. Адмирал Ингвардамнер удовлетворенно глядел на боевой пульт, потом покосился на помощников. Ну что, господа, начнем? И да поможет нам космос. Его слышали все офицеры и солдаты флота. Каждый из них прошептал несколько слов тех, что разумные обычно шепчут перед боем, из которого могут не вернуться. Вперед! Да здравствует Союз! И смерть империи! мысленно добавил каждый. Светящиеся марио за градительных полей окутывала лавину кораблей, что строем неслись через пустоту. Строй гнал перед собой плотный фронт поставленных помех и в любой момент был готов задействовать генераторы нелинейности. Тогда всему, что встретится на пути флота, будь то вражеский звездолет или шальной астероид, придется несладко. Пузатые, похожие на бутылки коллекционного вина, ульи образовывали несколько правильных вертикальных колец. При этом горлышки были направлены примерно между вектором движения и внешним траверзом. Пилоты истребителей, д в о й к и одиночек и команды штурмовиков давно заняли штатные места и готовы были в любой момент уйти в автоном. Кольца Ульев прикрывали целые стаи заградителей, в свою очередь прикрытые изящно выгнутой цепочкой крейсеров. Мониторы, лидеры и корветы образовывали перед всем этим своеобразный защитный зонтик, ось которого опиралась настрой линкоров и оба мини-дестроера. Даже по меркам нынешней войны флот был большим. Планетные системы нередко захватывались куда меньшими силами, и имперцы это прекрасно понимали. Ну а у Союза не было иного выхода. Операция по освобождению Пламера 1 2 рассматривалась как идеологически ключевая, а значит, право на ошибку Союз не имел. Какое все-таки это великое дело! Быстро оперировать всеми силами, невзирая на расстояние, подумал д а м д е р Еще вчера этот флот был разбросан по десяткам звездных систем во всей галактике. Раньше, чтобы собрать его, потребовались бы недели, а то и месяцы, а теперь, амба с келетиком и перевертышем, я не завидую тебе, самозваный император Унве. Если ты не припас в рукаве какой-нибудь сюрприз, тебе конец, причем очень-очень скорый. Но не надеюсь, что голос мой дрогнет, отдавая последний приказ. Адмирал Ингвар Дамнер был родом с Пламера 1 2